Глава 24 Ультиматум От неожиданного крика конногвардейцы вздрогнули, обернулись и тут же вытянулись в струнку, позабыв о своей жертве. Даже принц и тот выпятил грудь, демонстрируя внимание и повиновение. «Принц Георг!» — объявил я. «Вы арестованы по приказу императрицы Екатерины Алексеевны». Я обвел взглядом его противников. — Благодарю за службу, судари. Можете быть свободным Дальше арестованным мы займемся сами. Вольно? Разойдись. Пялись в пространство стеклянными глазами, конногвардейцы потопали к выходу, пытаясь изображать строевой шаг. Пайдзо снова дрогнула и ее аура медленно схлынула. — Да, ненадолго хватает старого артефакта. Надо бы найти, как подзаряжать его с помощью Анубиса, когда будет свободное время. «Принц!» — я поклонился генерал-фельдмаршалу, враждебно зыркающему из-под бровей. «Прошу следовать за мной. Екатерина Алексеевна пожелала, чтобы мы доставили вас в безопасное место, где вам ничего не будет угрожать. Сдать вам шпагу!» — он язвительно скривил губы. «Простите, но у меня ее с собой нет». Достаточно вашего слова, что вы не станете бежать или поддерживать противников вашей племянницы. Он тяжело вздохнул и поник словно из него выпустили воздух. Я и не собирался этого делать. Даю слово дворянина, что буду вашим пленником. Разрешите, я оденусь, как подобает. Вести принца по улицам в ночной рубашке не входило в мои планы, так что я дал ему спокойно собраться». Оделся принц сам, без помощи слуг, и через десять минут мы уже спускались по парадной лестнице. «Вот они! Вот! Не дайте им уйти! Предатели!» Сборище конногвардейцев, злых, пьяных и потерявших всякое достоинство, сгрудилось перед лестницей. Щелкали курки взводимых пистолетов, эфир дрожал от пробужденных талантов, а глаза с ненавистью смотрели на моего пленника. Без промедления подняв щит, я в уме прокручивал варианты, как выйти из этой ситуации. Нет, никакой угрозы эти судари не представляли. Я мог убить их всех даже без участия преображенцев. Но устраивать бойню не хотелось больше из политических соображений». В нашей ситуации было бы нежелательно, если обиженная конная гвардия переметнется на сторону Петра. «Судари!» — я активировал Анубиса на полную мощь, накрыв эфирным полем чуть ли не весь особняк. «Я полковник Урусов. По приказанию императрицы принц Георг арестован и будет доставлен в тюрьму Петропавловской крепости. Разойдитесь!» и не мешайте выполнять волю матушки-императрицы. Расходуя резерв сил, я принялся давить на них через эфир, заставляя бледнеть владельцев талантов и растерянно трясти головами остальных. Чтобы усилить эффект, Анубис завыл своим фирменным могильным голосом, и эфир пошел мелкой рябью. — Убить их и все! — выкрикнул какой-то конногвардеец, то ли нечувствительный к эфирным воздействиям, то ли слишком пьяный, чтобы соображать. Преображенцы за моей спиной тут же скинули с плеч огнебои и направили на толпу. В ответ на нас уставились темные зрачки стволов конногвардейцев. Анубис принялся накачивать щит до предела и злобно ощерился, готовясь к схватке. «Ну что же, если человек хочет умереть...» — То кто ему доктор? За спиной конногвардейцев распахнулись парадные двери, и появился десяток их однополчан. Только не разнузданная толпа, а дисциплинированный отряд с пожилым подполковником во главе. «Смирно — Смирно! — рявкнул офицер. Конногвардейцы разом опустили оружие и утихли, как костер под ливнем. — Построиться на улице для осмотра! Шагом! — Марш! — загрохотали сапоги, и через минуту у лестницы никого не осталось. — Полагаю, — полковник прищурившись смотрел на меня, — вы Урусов, Константин Платонович, я правильно помню? — Верно, — я спустился ему навстречу. — А вы — князь Волконский? — Михаил Никитич, — он протянул мне руку. — Серафим именно так вас и описывал. — Решительный и смелый. — Рад встретиться с вами, хотя обстановка не слишком подходит для знакомства. — Взаимно, Михаил Никитич. — Спасибо, что выручили из неудобной ситуации. — Разве вы не справились бы с этими бузотерами? — Боюсь, тогда бы здесь лежало слишком много покойников. — А в мои планы не входит воевать с гвардией. — Отрадно слышать. Волконский улыбнулся. — Не зря Серафим вас так расхваливает. Он сбавил тон, чтобы нас не слышали ни его конногвардейцы, ни мои преображенцы. Вы приехали забрать принца? Очень вовремя. Благодарю вас, что не допустили кровопролития. Не за что, Михаил Никитич. Одно дело делаем. Куда вы собираетесь его отвезти? Во дворец к Екатерине Алексеевне? На этот вопрос я пока не могу ответить. «Императрица приказала взять его под арест, чтобы не допустить расправы, но я пока не знаю, где можно найти подходящую тюрьму». Константин Платонович, Волконский зашептал мне на ухо, «Если вы не против, я бы отправил его под домашний арест в моем особняке. Даю слово, там он окажется в полной безопасности». Я вопросительно поднял бровь, и он нехотя пояснил. «Мне нужно обсудить с принцем некоторые личные дела. Не беспокойтесь, с ним все будет в полном порядке. Мои люди обеспечат охрану». В принципе, это был самый подходящий выход. Сдать сверга Волконскому и закрыть вопрос с этим дурацким арестом. Тем более, что Орлов упоминал его как нашего сторонника. «Да, пожалуй, так лучше всего, Михаил Никитич. Забирайте принца». Пусть будет под вашим присмотром. Он расплылся в улыбке. — Благодарю, Константин Платонович. Считайте меня своим должником. Кстати, я должен передать вам весточку от моего дяди. — От кого, простите? — От Алексея Петровича Бестужева. — Вот оно что! Бывший канцлер, его родственник. Теперь понятно, какие именно глаза имел в виду Бестужев. Он просил передать вам это. В мою руку легло небольшое письмо, запечатанное Сургучем. Благодарю, Михаил Никитич. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся в более уютной и дружеской обстановке. Мы раскланялись. Передав Волконскому принца Георга в целости и сохранности, я забрал преображенцев и отправился обратно в центр событий. По пути я занялся небольшими, но неотложными делами. Во-первых, достал табакерку и отстучал мини-телеграфом сообщение моим девчонкам. Ответила Таня. У них все было в порядке, они стояли вместе с императрицей на молебне. Во-вторых, я метнулся невидимым духом по эфирной нити к кижу. И скажу честно, он сумел меня удивить. Смотря глазами мертвеца, Я увидел, как он играет в солдатики с наследником престола. Киш и Павел расставили оловянные фигурки на полу большой комнаты и увлеченно проводили сражение. Мальчик смеялся, а Киш что-то ему объяснял, водя руками над игрушечным полем боя. Я не стал его отвлекать, беззвучно выразил одобрение и вернулся в самого себя». Последним делом стало письмо, переданное Волконским, от Бестужева, но явно написанное не им самим. Строчки, выведенные строгим канцелярским почерком, сообщали, что князь Матвей Алексеевич Гагарин, премьер-майор Семеновского полка, сегодня ночью в спешке покинул свой особняк. В расположении полка не появлялся и никаких распоряжений там не оставил. Также указывалось что уехал он в сопровождении опричных дьяков своего рода и многочисленной охраны. Отмечалось, что поступили сведения о продаже князем нескольких приисков в Сибири и срочном отъезде оттуда его опричников. Выводы напрашивались сами собой. Род Гагарин их вступил в игру за престол. Возможно, именно они и стоят за нападением на Екатерину этой ночью. Вот только эти сведения опоздали и ничего предпринять уже нельзя. Оставалось только быть начеку и усилить охрану наследника. Пока мы добрались до Казанского собора, молебен уже закончился, и Екатерина уехала в Зимний дворец. Гвардейские полки переместились вслед за ней и взяли подступы к дворцу под контроль. Я заметил несколько упряжек с пушками, и озабоченных артиллеристов, готовящих позиции для орудий прямо на улицах. Значит, Орлов все-таки уговорил генерала Вильбоа поддержать императрицу. Такие новости порадовали, и в зимний я вошел в прекрасном расположении духа. Константин Платонович, прямо на входе меня перехватил чертков, проверявший караулы преображенцев. «У меня приказ». — Сразу, как вы появитесь, привести вас к императрице. — Замечательно, Евграф Александрович, как раз туда-то мне и надо. Через анфиладу залов Чертков привел меня к закрытым дверям, у которых дежурил еще один караул. — Здесь был кабинет Елизаветы Петровны. — Заходите без доклада, — шепнул Чертков. Григорий Григорьевич об этом особо предупредил. — Ага, похоже, там сейчас идет совещание, и Орлов а может и сама императрица, задумали каверзу с моим внезапным появлением. Ну что же, несложно подыграть им. Благодарю Евграф Александрович. Я кивнул Черткову, открыл дверь и вошел в комнату, помнящую прошлое царствование и властную руку Елизаветы. Здесь собралось самое ядро заговорщиков» те, кто двигал тайные пружины переворота и сами по себе обладали немалой властью. Екатерина, Алексей и Григорий Орловы, Панин, Гетман Разумовский, Екатерина Дашкова и Борятинский. Там же находились еще несколько человек, которых я не ожидал здесь увидеть. Иван Шувалов, князь Вяземский и отец моего приятеля Василий Иванович Суворов. В углу на диванчике, тихо как мышки, сидели Сашка и Таня и во все глаза наблюдали за происходящим. А между ними развалился и бессовестно дрых Мурзилка, не интересуясь человеческими разговорами. Рядом с Паниным стоял незнакомый круглолицый человек. Когда я смотрел на него, перстень Тау начинал нещадно жечь палец. Даже на Панина реакция перстня была гораздо слабее, чем на этого незнакомца. Масон, причем очень высокого ранга. Вся эта компания не заметила, как я вошел, увлеченная жарким спором на повышенных тонах. — Не может быть и речи, Никита Иванович. Я уже говорила вам, что нахожу ваше предложение вредным для России. — Екатерина Алексеевна, не горячитесь. Панин выставил ладонь, — когда вы пришли к нам за поддержкой, мы не отказали и не ставили условий, но вы забыли, что дали обещание рассмотреть проект, и я рассмотрела его, и нахожу подобные инсинуации никуда не годными. Простите, Екатерина Алексеевна, но мы настаиваем, братство вольных каменщиков судило вам деньги, не требуя отчета и прося только... Я сказала нет. Круглолицый человек придержал Панина за локоть и подался вперед. Екатерина Алексеевна, вы не понимаете всю серьезность положения. Если вы откажетесь выполнить обещание, братство будет вынуждено отказать вам в поддержке. Члены нашего общества не только заседают в Сенате, но командуют вашей, пока вашей, гвардией. Что вам останется, если мы уйдем в поисках тех, кто согласится с нашим предложением? Вы мне угрожаете, Иван Перфилиевич? Ах, вот это кто! Иван Елагин! Я много раз слышал про этого человека, но вскользь, без деталей. Говорили, что это один из столпов масонов в России. Провинциальный великий мастер — получивший от масонов Авалона право организовать свои ложи в России и власть приказывать всем братьям, находящимся здесь. — Ни в коем случае, Ваше Величество. Только предупреждаю о последствиях необдуманных действий. Елагин неожиданно обернулся и уставился на меня пронзительным взглядом. Его талант потянулся ко мне тонкими щупальцами, собираясь опутать, взвесить и измерить. Вот только Анубис не желал терпеть такого обращения и с рыком опалил извивающиеся отростки невидимым огнем. Константин Платонович, Екатерина проследила за взглядом Елагина и увидела меня. Мне нужно ваше мнение. Императрица подошла быстрым шагом и протянула руку для поцелуя. Ваше Величество, я поклонился и коснулся губами холодных пальцев. «Чем я могу вам помочь?» Никита Иванович, она обернулась и с гневом посмотрела на Панина, настаивает, чтобы на трон взошел Павел, а я стала регентом и немедленно подписала проект Конституции.